Нихушта рассказала своей госпоже о том, как она порешила с Амрамом, доверившись ему. За час до заката Нихушта, не, не спускавшая глаз с открытого пространства перед воротами, увидела, как двое людей, один Амрам, а другой, очевидно, его раб, с узлами на голове, подходили к воротам. Вдруг узел у них развязался, и Амрам стал возиться с ним, затягивая бечевку. Нехушта поспешила спуститься вниз и отомкнула дверь. — Где же твой раб? — спросила она, впуская Амрама и принимая из его рук тяжелый узел. — Он сторожит внизу. — Ты его не бойся. Он человек верный. — Вы, должно быть, голодные. Я принес вам еды и вина. Вино укрепит силы твоей госпожи, ведь ваша вера не воспрещает его употребление. Здесь и одежды для обеих вас. Закусив, вы можете сойти сюда и переодеться. А вот еще, кроме всего остального, я даю вам это. И он подал нехужсти кошелек полный золота. «Это для вас будет всего необходимее», — сказал он. «Ты не благодари меня. Я дал тебе слово спасти вас, сделать для вас все, что смогу. И сделаю. Когда-нибудь, когда для вас настанут лучшие дни, вы возвратите мне все это, а я умею ждать. Проезд на галерии я для вас обеспечил. Только смотрите, не дайте никому заметить, что вы христиане» моряки думают что христиане навлекают несчастье на суда а теперь помоги мне отнести вино и пищу наверх госпожа твоя наверное нуждается в подкреплении сил минуту спустя они уже были на крыше мы хорошо сделали госпожа что доверились этому человеку смотри «Он вернулся и принес нам все, в чем мы нуждались», — проговорила арабка. «Да пребудет на нем благословение Всевышнего за то, что он делает для нас беззащитных», — отвечала Рахиль, бросив полный благодарности взгляд на финикийца. «Пей и ешь», — сказал Амра, — «тебе нужны силы» и он подвинул к ней вино, мясо и другие вкусные блюда, принесенные им. После госпожи поела и не хуже. Затем обе они возблагодарили Бога и выразили свою признательность этому доброму человеку, который так о них заботился. После этого обе женщины пошли вниз и переоделись, Одна в богатую одежду знатной финикийской госпожи, а другая в белое одеяние с пестрой каймой, которое носили приближенные рабыни. День начинал угасать, но они выждали, пока почти полностью стемнело, и тогда только вышли на улицу, где их ожидал хорошо вооруженный раб. В сопровождении последнего Обе женщины и Амрам направились к набережной, выбирая самые безлюдные улицы. Теперь, когда народу стало известно, что болезнь Агриппы смертельна, солдаты восстали против властей, проявляя во всем наглое своеволие. Врывались в дома, брали, что хотели, убивали тех, кто противился им. У набережной наших беглянок ожидала лодка с двумя гребцами финикийцами В шлюпку поместились обе женщины, Амрам и его раб, и она довезла их, достоявшей невдалеке от берега галеры, готовившейся к отплытию. Амрам представил капитану Рахиль в качестве своей близкой родственницы — гостивший у него и теперь возвращавшийся в Александрию, а не хуже, что назвал ее рабыней. Затем, проводив их в предназначенную для них каюту, добрый купец простился с ними и пожелал им счастливого пути. Четверть часа спустя галера снялась с якоря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 За час до рассвета вдруг поднялся страшный северный ветер, и вскоре разыгралась настоящая буря. Когда рассвело, не увидела вдали белые стены Тира, но капитан сказал ей, что зайти туда нет возможности, и он пойдет прямо в Александрию. Около полудня буря перешла в ураган. У судна сперва сломала мачту, а затем оторвало руль, и галеру понесло с невероятной силой на прибрежные рифы, где с ревом разбивались громадные волны. «Все из-за этих проклятых христианок!» — кричал один моряк. «Клянусь ваххом, я видел эту желтолицую женщину в амфитеатре!» — вторил ему другой.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 Раза два эти возбужденные люди пытались ворваться в каюту, угрожая кинуть в море христианок, виновницей их гибели. Но не со своей стороны, грозила убить первого, кто сунется в каюту, стоя в угрожающей позе у самой двери. Так прошла ночь, а когда рассвело, серая полоса берега вырисовывалась менее чем в полумиле от судна которая с быстротой молнии неслось на прибрежные скалы. Близость смерти отрезвила людей. Они стали спускать шлюпки и сбивать плоты из досок палубы. Видя, что все готовятся покинуть судно, не хуже стало просить, чтобы спасли и их, но ее грубо оттолкнули, пригрозив смертью.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 Плоты и шлюпка, брошенные на скалы, разбились в щепке. С минуту несколько несчастных беспомощно барахтались в волнах, а потом все снова стихло, и шлюпки и плота как будто никогда и не бывало. Тогда нихуто, высылая благодарение Богу, сохранившему им жизнь, вернулась в каюту и рассказала госпоже своей о случившемся,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 Новый вал с бешеной силой подхватил галеру и не только приподнял ее смеле, на которой она засела, но даже перенес через гряду рифов, о которые разбились плот и шлюпка, глубоко врезавшись в мокрый песок на расстоянии нескольких десятков метров от берега. Затем, как бы закончив свое дело, ветер разом спал, и к закату море совершенно улеглось, как это часто бывает на сирийском побережье. Теперь Рахиль и Нихушта, если бы были в силах, могли беспрепятственно достигнуть берега. Но об этом нечего было и думать. То, что должно было случиться, и чего Нехушта с тревогой ожидалось часа на час, теперь ожидалось с минуты на минуту. Перед закатом у Рахиль родилась дочь. «Дай мне взглянуть на ребенка», — попросила молодая мать, и не показала ей при свете уже зажженного в каюте светильника хорошенького младенца, правда, очень маленького, но вполне здорового, с большими синими глазами и темными вьющимися волосиками. Долго и любовно смотрела на своего ребенка молодая мать. Затем сказала, принеси сюда воды, пока еще есть время, надо окрестить младенца. И во имя Святой Троицы, осветив сперва воду, умирающая, рукой смоченной в этой воде, трижды осенила крестным знамением дитя, дав ему имя Мириам. «А теперь, — сказала Рахиль, — проживет ли она один час или целую жизнь, все равно. Она крещена мною и будет христианкой. А тебе, Ноу, я поручаю ее, как приемной матери. Забудься о ней и воспитай в духе христианства. Скажи ей также, — что покойный отец ей завещал, чтобы она не смела избрать себе в мужья человека, который не исповедует Христа распятого. Такова и моя воля. Но зачем ты говоришь такие слова, госпожа? Я умираю, но, я это чувствую, и теперь, когда мой ребенок рожден для жизни временной и вечной, с радостью иду к тому, кто ждет меня там в новой загробной жизни, и Господу нашему, и Богу. Дай мне того вина, оно восстановит мои силы. Мне надо сказать тебе еще многое, а я чувствую, что слабею. Рахиль выпила несколько глотков вина и затем продолжила. «Как только меня не станет, возьми ребенка, иди в ближайшее селение, где дай ему немного подрасти и окрепнуть. Деньги у тебя есть, и тебе их хватит надолго. Когда дитя будет в силах, отправься с ней не в Тир, где мой отец воспитал бы ребенка в строгом иудействе, а в селение Есеев на берегу Мертвого моря, где живет брат моей покойной матери Итиэль. И расскажи ему все без утайки. Хотя он не христианин, но человек добросердечный и искренне сочувствует христианам. Как ты знаешь, он жестоко упрекал отца за его поступок по отношению к нам и пытался сделать все возможное, чтобы спасти нас. Ему ты скажи, что я, умирая, просила его именем его покойной сестры, которую он так нежно любил, принять к себе мою дочь и быть вместо отца, а тебе вместо друга и принять вас обеих под свою защиту. Тогда мир и счастье снизойдут на него и на весь дом его. Последние слова Рахиль произносила с трудом, силы ее уходили. Затем она стала молиться,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 Затем вошла в каюту капитана, захватив из забытой на столе шкатулки золотые драгоценности. Спрятала все это на себе. Найдя в углу амфору хорошего масла, нех разбила ее, разлила масло и подожгла его. Каюта загорелась, а она схватила ребенка, укутала его в теплое одеяло, и, выбежав с младенцем на руках на палубу, опустилась на мгновение возле своей мертвой госпожи и, целуя ее, просилась с ней. Пламя начинало уже охватывать судно, когда нех осторожно опустилась по веревочной лестнице, оставленной за бортом спасавшимися моряками, и, очутившись по пояс в воде, бодро пошла к берегу, унося на себе все золото и драгоценности, какие были на судне. Выйдя на берег, арабка взошла на высокий песчаный холм и с вершины его оглянулась назад на зажженный ею костер. Яркое пламя его восходило к небесам, на галере было еще много масла в трюмах. Прощай «Прощай!» — громко воскликнула нехужто, посылая последний привет своей любимой госпоже, а затем быстро стала спускаться с холма, спеша к ближайшему сирению.